И точиц после этого наступала блаженная медленная прогулка с рукой на косе, во время которую можно было оттереть ливший пот, вздохнуть полной грудью и оглядеть всю тянущуюся вереницу коссов и то, что делалось вокруг в лесу и в поле. Чем долее левен косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья,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 Остававшийся в углу уголок был смахнут в 5 минут. Ещё последние косцы доходили ряды, как передние захватили кафтаны на плечи и пошли через дорогу к Машкину верху. Солнце уже спускалось к деревьям, когда они, побрякивая брусницами, вошли в лесной овражек Машкиного верха. Трава была по пояс в середине лощины, и нежная и мягкая лапушистая, кое-где поле супестреющее Иваном да Марией. После короткого совещания, вдоль ли ходить или поперёк, Прохор Ермилин, тоже известный кассирец, огромный черноватый мужик, пошёл впередим. Он прошёл ряд вперёд, повернулся назад и отвалил, и все стали выравниваться за ним, ходя под гору полощине. И на гору, под самую опушку леса. Солнце зашло за лес. Роса уже пала, и косцы только на горке были на солнце, а внизу, по которому поднимался пар, и на той стороне шли в свежей расистой тени. Работа кипела. Подрезаемая сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Теснившиеся по коротким рядам косы, со всех сторон побрякивая брусницами и звуча то столкнувшимися косами, то свистом бруска по оттачиваемой косе, то весёлыми криками подгоняли друг друга. Левин шёл всё так же между молодым малым и стариком. Старик, надевший свою овчинную куртку, был также весел, шутлив,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 Но трудно было спускаться и подниматься по крутым косогорам Аврага. Но старика это не стесняло. Махая всё так же косой, он маленьким твёрдым шашком своих обутых в большие лапти ног влезал медленно на круч, и хоть и тряся всем телом и отвисшими ниже рубахи портками,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 двигало им